Глава 9: Репортер и полицейский. Мы шли втроем в сторону павильона. Метрах в ста от него репортер остановил нас и, указывая на невысокие кусты, бросил. В павильон убийца шел отсюда. Это были не единственные кусты в дубовой роще, поэтому я поинтересовался, почему убийца выбрал именно их. Рультабиль указал на тропинку, шедшую мимо кустов к дверям павильона, и ответил, «Как видите, дорожка посыпана гравием». Он должен был пройти по ней, так как на мягкой земле его следов нет. Не на крыльях же он летел. Он шел, шел по гравию, отпечатков на котором не остается. Собственно говоря, по этой тропинке проходили многие, потому что это самый короткий путь из павильона в замок. Что же касается кустов, то вечно зеленые Лавр и Бересклет послужили убийце надежным укрытием, пока он ждал момента, когда сможет направиться в павильон. Спрятавшись, он видел, как оттуда вышли господин и мадемуазель Стенджерсон, потом папа Жак. Гравийная дорожка идет почти до окна передней. Следы же человека, я их уже видел, а вы сейчас увидите, идут параллельно ограде, значит, ему нужно было лишь сделать широкий шаг, чтобы очутиться под окном передней, которое папаша Жак оставил открытым. Оставалось подтянуться на руках, и он в передней. В конце концов, это вполне возможно, начал я. Что в конце концов? Что в конце концов? закричал Рультабииль, охваченный внезапным приступом гнева, который я нечаянно вызвал. «Почему вы говорите, в конце концов, это вполне возможно?» Я принялся умолять его не горячиться, но он уже слишком разошелся, чтобы слушать меня и заявил, что восхищается благоразумными сомнениями, ссылаясь на которые кое-кто, то есть я, обходит самые простые вопросы, никогда не решаясь сказать, это так или же это не так в результате чего его разум приходит к такому же результату, какой получился бы, если бы природа позабыла снабдить его черепную коробку хотя бы небольшим количеством серого вещества. Поскольку я смутился, мой молодой друг взял меня под руку и уверил, что никоим образом не имел в виду меня, так как меня он ценит весьма высоко. «Но посудите сами», — продолжал он, — «не делать правильных выводов, когда человек способен их делать, порой просто преступно». Если бы я не сделал вывода относительно гравия на дорожке, мне пришлось бы прийти к мысли о воздушном шаре. Но, дорогой мой, воздухоплавание развито еще недостаточно для того, чтобы допустить мысль об убийце, падающем с неба. Так что не употребляйте слово «возможно», когда по-иному и быть не может. Итак, мы знаем, каким образом преступник проник в павильон и когда он это сделал. Он попал туда после пяти, когда хозяева гуляли. То обстоятельство, что в половине второго, когда профессор с дочерью вернулись, в лаборатории находилась горничная, пришедшая убраться в желтой комнате, позволяет нам утверждать, что в это время убийцы в комнате под кроватью не было, если только горничная не его соучастница. Что вы на это скажете, господин Дарзак? Дарзак покачал головой и заявил, что он уверен в преданности горничной мадемуазель Стейнджерсон. Особый, весьма честный. К тому же, в пять часов господин Стенджерсон вошел в комнату за шляпкой дочери. — добавил он. — Да, и это тоже, — согласился Руль-Табиэль. — Убийца влез в окно тогда, когда вы говорите. С этим я согласен, — вставил я. Но зачем он закрыл окно, коль скоро это обязательно должно было привлечь внимание того, кто его открывал? — Вполне возможно, что окно не было закрыто сразу же, — ответил юный репортер. Однако, если преступник закрыл его, он сделал это из-за того, что в 25 метрах от Павильона посыпанная гравием тропинка изгибается, и в этом месте растут три дуба». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Роберт Дарзак, шедший рядом с нами и слушавший Руль с напряженным вниманием. «Я объясню это позже, сударь, когда сочту, что настало время, но полагаю, что до сих пор я не произносил более важных слов, связанных с делом, чем эти, если, конечно, мое предположение верно. В чем же оно заключается? Вы это узнаете, если оно окажется справедливым. Говорить о нем пока рано». Это лишь предположение. Но вы хотя бы подозреваете кого-либо в покушении? Нет, я не знаю, кто преступник. Но будьте уверены, господин Дарзак, узнаю. Должен признать, что Роберт Дарзак казался весьма взволнованным и подозреваю, что обещание Руль не очень-то ему понравилось. Но почему же, — подумал я, — он помогает репортеру, если и в самом деле опасается разоблачения убийцы? Похоже, у моего друга создалось такое же впечатление, так как он вдруг в упор спросил. «Вы не расстроитесь, господин Дарзак, если я найду преступника?» «Да я готов убить его собственными руками», воскликнул жених мадемуазель Стенджерсон столь порывисто, что я удивился. «Я вам верю», — серьезно произнес Рультабиль, «но вы не ответили на мой вопрос». Проходя мимо кустов, о которых недавно говорил репортер, Я залез в них и показал ему на явные следы прятавшегося там человека. Рультабиль опять оказался прав. «Ну, конечно», — воскликнул он, — «разумеется. Мы имеем дело с существом из плоти и крови, возможности у которого ничем не лучше наших, поэтому все, в конце концов, станет на свои места». Сказав это, он попросил у меня вырезанный из бумаги отпечаток ноги и приложил его к видневшемуся за кустами отчетливому следу. Через несколько секунд он выпрямился и буркнул. «Черт возьми! Я думал, что теперь он пойдет по следу, который шел от окна передней. Однако он, взяв сильно влево, заявил, что нет смысла месить эту грязь и что он где знает, каким путем убегал преступник. Он дошел до конца стены, метров в пятидесяти отсюда, и затем перепрыгнул через ограду и ров, как раз напротив тропинки, ведущей к пруду. Это самый короткий путь, который можно выйти из и попасть к пруду». «Откуда вы знаете, что он пошел к пруду?» «Потому что Фредерик Ларсан крутился возле него все утро. Он явно нашел там что-то весьма любопытное». Через несколько минут мы были у пруда. Болотистые берега его покрывал камыш, на поверхности плавало несколько мертвых листьев кувшинки. Большой Фред видел, как мы подошли, но никакого интереса к нам не проявил, продолжая шевелить что-то концом трости. «Смотрите-ка», — сказал руль Тобиль. А вот опять следы бегства преступника. Здесь они огибают пруд, поворачивают и пропадают у тропинки, ведущей к дороге на Эпине. Он двигался по направлению к Парижу. «Почему вы так думаете?» — спросил я. «Ведь на тропинке его следов нет». «Почему?» «Да из-за этих следов, которые я и предполагал здесь найти», — вскричал он, указывая на четкие отпечатки изящных штиблет. «Смотрите!» И он тут же окликнул Фредерика Ларсана. «Скажите, господин Фред, эти изящные следы обнаружены после покушения?» «Да, молодой человек, ими занимались очень тщательно», ответил Фред, не поднимая головы. «Видите, одни следы идут сюда, другие отсюда». «Да, у него был велосипед», — воскликнул репортер. Смотрев отпечатки велосипедных шин, следовавшие за следами изящной обуви, я ощул возможным вмешаться. Велосипед объясняет исчезновение отпечатков грубых башмаков убийцы. Он сел на велосипед. Его сообщник, человек в изящных штиблетах, ждал его с велосипедом на берегу пруда. Видимо, можно предположить, что убийца действовал в сговоре с этим человеком. «Нет, вовсе нет», — возразил Руль со странной улыбкой. «Едва начав расследование, я ждал появления этих следов. Они нашлись, и теперь я их не оставлю. Это следы убийцы». А что же с другими следами, отпечатками грубых башмаков? Это еще одни следы убийцы». «Так значит, их двое?» «Нет, преступник один, и сообщников у него нет». «Недурно, весьма недурно», — вскричал со своего места Фредерик Ларсан. «Взгляните», — продолжал молодой репортер, показывая нам отпечатки широких каблуков. «Здесь он сел и снял башмаки, которые надевал, чтобы обмануть полицию, затем встал и спокойно, шагом дошел до дороги, ведя велосипед рядом. Тропинка здесь плохая» и он не осмелился ехать по ней на велосипеде. Доказательство этому — слабые и неотчетливые следы шин на тропинке, несмотря даже на то, что земля влажная. Если бы он ехал, колеса оставили бы глубокие борозды. Нет, нет, здесь был лишь один человек — убийца, шедший пешком. «Браво, браво!» — опять похвалил репортера Большой Фред, потом вдруг подошел к Роберу Дарзаку и сказал... Будь у нас здесь велосипед, мы смогли бы продемонстрировать правильность рассуждений этого молодого человека. Господин Дарзак, вы не знаете, нет ли в замке велосипеда? — Нет, — ответил Дарзак. Четыре дня назад, в мой последний перед несчастьем приезд, я увез свой велосипед в Париж. — Жаль, — чрезвычайно холодно заключил Фред и обратился к Руль-Табиилю. Если так пойдет и дальше, увидите, мы придем к одинаковым заключениям. «Сложилось ли у вас мнение о том, как убийца вышел из желтой комнаты?» «Да», — ответил Рультабиль. «У меня есть догадка». «У меня тоже», — продолжал Фред. «И должно быть та же, что у вас. В этом деле рассуждать по-разному невозможно. Когда приедет мой начальник, я все объясню следователю». «Ах, значит, должен приехать начальник уголовной полиции?» «Да, сегодня после полудня». В лаборатории следователь устраивает точную ставку, на которую приглашены все, кто сыграл или мог сыграть роль в этой драме. Это обещает быть интересным. Жаль, что вы не сможете присутствовать. «Я буду присутствовать», — возразил Рультабиль. «Нет, в самом деле, для ваших лет вы человек просто необыкновенный», — ответил Ларсан тоном, не лишенным некоторой иронии. «Будь вы немного более методичны», Из вас вышел бы замечательный полицейский, особенно если бы вы меньше доверяли своему инстинкту да разуму. Такое я уже наблюдал неоднократно, господин Рультавиль. Вы слишком много рассуждаете, а вам надо бы руководствоваться тем, что вы видите. Что вы, к примеру, скажете об окровавленном носовом платке и кровавом отпечатке руки на стене? Вы его видели? Я же видел только платок. Итак, полно вам. — ответил Рультабиль несколько сбитый с толку. Мадемуазель Стэнджерсон ранила убийцу в руку выстрелом из револьвера. — Вот. Вывод прямолинейный, инстинктивный. Берегитесь, вы рассуждаете слишком в лоб, господин Рультабиль. Логика может сыграть с вами злую шутку, если вы будете столь прямолинейны. Существует множество случаев, когда к логике следует относиться с осторожностью, обращаться с нею бережно. Говоря о револьвере и о мадемуазель Стенджерсон, Вы правы, жертва покушения стреляла это так. но вы ошибаетесь говоря, что она ранила преступника в руку. Но я в этом уверен, вскричал рультабиль. умозаключение», умозаключение невозмутимо продолжал фред. Совершенно ошибочное. осмотрев платок, а также обнаружив рядом с отпечатками ног капельки крови я понял, что убийца ранен не был. у преступника господин рультабиль кровь шла носом. Большой фред произнес это очень серьезно. У меня невольно вырвалось удивленное восклицание. Репортер с Фредом посмотрели друг другу в глаза, и Фред заключил. «Человек, у которого шла кровь, вытирал ее рукой и платком, а руку вытер о стену. Это очень важно. Преступник не обязательно должен быть ранен в руку Рультабиль глубоко задумался, после чего сказал. «По-моему, господин Ларсан, есть кое-что похуже, нежели прямолинейная логика». Такой образ мышления свойственен иным полицейским, которые из самых лучших намерений приноравливают эту самую логику к своей версии. Не отрицайте, господин Фред. У вас уже есть подозрение относительно личности преступника, а то обстоятельство, что он ранен в руку, никак в вашу версию не укладывается. Поэтому вы стали искать и нашли другое объяснение. Это опасно, господин Фред, и весьма. Сперва выбрать преступника, а уж потом добывать необходимые доказательства. Так можно далеко зайти. Берегитесь, господин Фред, вас ждет судебная ошибка. руль Тобиль, ухмыльнувшись, засунул руки в карманы и чуть насмешливо уставился своими хитрыми глазками на большого Фреда. Ларсан молча разглядывал этого мальчишку, который вздумал с ним тягаться, затем пожал плечами и, не говоря ни слова, широко зашагал прочь, постукивая по земле длинной тростью руль посмотрел ему вслед, потом повернулся к нам. На лице его было написано «Ликование». «А ведь я его одолею!» — радостно воскликнул он. «Одолею самого Большого Фреда. Я всех их разобью на голову. До Руль-Табиэля им далеко. Большой Фред, прославленный знаменитый Фред, несравненный Фред рассуждает как не недотёпа. Как не недотёпа!» Репортер подпрыгнул, но тут же прекратил свои балетные па. Я проследил за его взглядом. Роберт Дарзак с исказившимся лицом смотрел на тропинку, на которой его шаги отпечатались рядом со следами изящных штиблет. Разницы между ними не было. Нам показалось, что Дарзака хватит удар. Глаза его расширились от ужаса. Он избегал нашего взгляда и правой рукой машинально теребил бородку, окаймлявшую его честное мягкое лицо, на котором было написано отчаяние. В конце концов, он взял себя в руки, изменившимся голосом объявил, что ему нужно вернуться в замок, и ушел. Вот дьявол!» — пробормотал Руль-Табиэль. Вид у него тоже был удрученный. Он достал из бумажника листок и, как в предыдущий раз, вырезал из него отпечаток изящный штиблет и преступника, находившийся перед ним на земле. Затем он наложил его на след Дарзака. Они совпали полностью. Руль-Табиэль поднялся и снова пробормотал. Вот дьявол! Я не осмелился произнести ни слова, понимая, насколько серьезные мысли роятся в эти минуты в голове у рультабиеля. И все-таки я уверен, что Роберт Дарзак человек честный, сказал он и увлек меня по направлению к трактиру Дон Джон, видневшемуся примерно в километре подле небольшой купы деревьев.